Торон крепко взял ее под локоть, и они побежали по заледенелой, утрамбованной земле к островку света, мерцавшего вдали. На полпути их встретили вооруженные часовые. Они обменялись с Тороном парой коротких фраз, после чего пошли дальше вместе с ним. И ветерок, и холод остались позади, когда они вошли в высокие ворота в скале, которые тут же закрылись за ними. Внутри было тепло... От стены сходило мягкое белое сияние. Слышался гул множества голосов. Таможенник, оторвавшись от бумаг, с любопытством поглядел на вошедших. Торан подал ему бумаги. Тот, быстро просмотрев документы, тут же возвратил их сторону и жестом указал дорогу. Торан шепнул жене. «Похоже, отец договорился. Обычно тут часов в пять торчать приходится».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 Да здесь просто красиво, удивилась Байта. Торон кивнул с ревнивой гордостью. Конечно, Бай это не академия, но все-таки большой город, самый большой на Хейвене. 20 тысяч человек. Думаю, тебе здесь понравится. Правда, с развлечениями не густо, но зато тайной полиции нет. О, Тори, это же просто как в сказке.